Глава шестая. В тот час, как только они расстались с почтмейстершей, Термасёсов объявил, что все непременно должны на минуту зайти к ним с Бизюкиной. Позволяешь? Отнёсся он полуоборотом к хозяйке. Той это было неприятно, но она позволила. У тебя Ведра какая-нибудь в доме есть? Бизюкина сконфузилась. Она как нарочно нынче забыла послать за вином и теперь вспомнила, что со стола от обеда приняли последнюю чуть не совсем пустую бутылку хереса. Термосесов заметил это смущение и сказал: "Ну, хоть пиво, небось, есть?" "Пиво, конечно, есть. Я знаю, что у акцизных пиво всегда есть. И мёд есть?" "Да. Есть и мёд. Ну вот, прекрасно." Есть, господа, у нас пиво и мед. Я вам состряпу из этого такое лампапо, что Термосиасов поцеловал свои пальцы и договорил: "Язык свой тот допивай, проглоть те, что это за лампапо?" Спросил Ахила. "Не лампапо, а ламма папо. Напиток такой из пива и меду делается. Идем." И он потянул Ахиллу за рукав. "Постой! Оборонялся Диаком. Какой же ты лампопо? Это у нас на похоронах пьют, пивомеди называется. А я тебе говорю, это не пивомедия будет, а лампопо. Идём. Нет, постой!" Опять оборонялся Ахилл. "Я знаю, это пивомедия. Оно, брат, о прокедонтом с ног валит. Я его ни за что не стану пить. Я тебе говорю, будет лампопо, а не пивомедия. Лампопо Переинорченная пополам обозначает напиток, приготовляемый из пива с какими-нибудь добавлениями. А лучше бы его нынче не надо, отвечал Диакон. Он на завтра чердак трещать будет. Припотенский был тоже того мнения, но как ни Ахилла, ни Припотенский не обладали достаточной твердостью характера, чтобы настоять на своем, то настоял на своем термосиасов и забрал их в дом Безюкиной. По мысли вожака Петра должна была состояться в садовой беседке, куда немедленно же и явилась на скорозакуска и множество бутылок пива и меду, из которых Термасесов в ту же минуту стал готовить лампапо. Варнава Припятенский поместился возле Термасесова. Учитель хотел немало немедля объясниться с Термасесовым, зачем он юлил около Туганова и помогал угнетать его Варнаву. Но к удивлению припотенского, термосесов потерял всякую охоту болтать с ним, и вместо того, чтобы ответить ему что-нибудь ласково, оторвал весьма нетерпеливо: "Мне всё равно, и мещане, и дворяне, и люди чёрных сочин. Отстаньте вы теперь от меня с политикой, я пить хочу". Однако же вы должны согласиться, что люди семинария Воспитантского лучше. Прилепитал путое слова Варнава. Ну вот, ты ребил термосес. Кто была любимая Мозоля теперь из семинария Воспитантского? Вот Цицерон, он это часто, когда разгорячится, хочет сказать одно слово, а скажет совсем другое. Ступился за Препатенского Ахилла. И при этом пояснил, что учитель за эту свою способность даже чуть не потерял хорошее знакомство, потому что хотел один раз сказать даме Матрёна Ивановна, дайте мне лимончика, да вдруг выговорил Лимона Ивановна, дайте мне матрёнчика. А та это в обиду приняла. Термасесов так и закатился весёлым смехом, но вдруг схватил Варна в за руку и нагнув к себе его голову прошептал: Пойди сейчас запиши мне для памяти тот разговор, который мы слышали от попов и дворян, понимаешь, насчёт того, что и время пришло, и что Александр I не мог, и что в Оздейском край и сейчас не удаётся одним словом всё, всё. Зачем же распространяться? удивился учитель. Ну, уже это не твоё дело. Ты иди скорее напиши и там увидишь на что. Мы это подпишем и пошлем в надлежащее место. Что вы? Что вы это? Громко заговорил отчаянно, замотав руками припотянские. Доносить? Да ни за что на свете. Да ведь ты же их ненавидишь. Но ну, так что ж такое? Ну и реж их, если ненавидишь. Да. Извольте, я режете, извольте, но я не подлец, чтобы доносы. Ну так пошел, бомб. Перебил его, толкнув в двери термосиасов. Ага, вон. Значит, я вас разгадал. Вы заодно с Ахилкой. Пошел вон! Да с, да с. Вы меня позвали на лампапо, а вместо того... Да, ну вот тебе лампапо. Ответил термосесов и щелкнув припотянского по затылку, выпихнул его за двери и задвинул шикалду. Смотревший на всю эту сцену Ахилл осмутился и, привстав с места, взял свою шляпу. Что это? Куда? спросил его снова, садясь за стол термасесов. Нерц. Извините. Я домой. Допивай же своё лампапо. Нет. Ещё зне оно совсем не хочу. Прощайте, моё почтенье. И он протянул термасесову руку, но тот, не подавая своей руки, вырвал у него шляпу и бросив её под свой стул, закричал: "Сяч! Нет, не хочу!" Наддевич алд, я кон. "Что тебе говорят?" громче крикнул Термасесов и так подёрнул Ахиллу, что тот плюхнул на табуретку. "Хочешь ты быть попом?" "Нет, не хочу." Отвечал диакон. Отчего же не хочешь? А потому что я к этому не сроден и не достоин. Но ведь тебя протопоп обижает, нет, не обижает. Да ведь он у тебя говорят распалку отнял. Ну так что, что отнял? И глупцом тебя называл. Не знаю, может быть и называл. Да несем на него, что он нынче говорил. Что? А вот что. И термосесов нагнулся. И взяв из-под стола шляпу Ахилла, бросил её к порогу. "Ну так ты, я вижу, петербургский мерзавец", молвил дьякон, нагибаясь за своей шляпаю, но в то же время неожиданно получил оглушительный удар по затылку и очутился носом на садовой дорожке, на которой в ту же минуту явилась и его шляпа. А немного подальше сидел на коленях препатенский Диакон даже не сразу понял, как всё это случилось, но увидев в дверях Термасесова, погрозившего ему садовой лопатой, понял, от чего удар был широкий и тяжкий, и протянул: "Вот так, лампопов. Спасибо, что научил". И с этим он обратился к Варнаве и сказал: "Жож, пойдём брать теперь по домам". "Я не могу", отвечал Варнава. "От чего? Да у меня, я думаю, на всём теле синевы и голова горит". Ну, галит, пройдет голова голит, пройдёт голова. Пойдём домой. Я тебя провожу. И диакон сострадательно поднял Варнаву на ноги и повёл его к выходу из сада. На дворе уже рассветало. Отворяя садовую калитку, Ахилл и Припатенский неожиданно встретились лицом к лицу с Безюкиным. Либеральный акцизный чиновник Бизюкин, высокий, очень недурной собой человек с незначащую, но не злую физиономией, только что возвратился из уезда. Он посмотрел на Ахилу и Ворнаву Припятенского и весело проговорил: "Ну-ну, однако вы ребята нарезались". "Нарезались, брат", отвечал Ахилла. "Могу сказать, что нарезались". "Чем же это вы так угостились?", запытал Бизюкин. Ладно, по пом, друг, нас там угостяли. Иди туда в беседку, там еще и на твою долю осталось. Да кто ж там? Жена? И кто с нею? Денис, тиран сиракузский. Но ну, однако же вы налезались. Какой там тиран? А вы Варнава Василич, уже давно как будто и людей не узнаете. Отнёлся акцизник к Варнаве. Извините, отвечал робко кланяясь Припятянский. Не узнаю. Знаком лицом, я, а, а где вас помнил, не увижу. Вон он даже, как он, бледный, уж совсем плохо заговорил. Произнес диакон и потащил Варнабу с гостеприимного двора. Спустя несколько минут Ахилла благополучно доставил Варнабу до дома и сдал его на руки просвирне, удивленный неожиданную приязнью диакона с ее сыном и излившаясь в безмерных ему благодарностях. Ахилла. Ничего ей не отвечал и, придя домой, поскорее потребовал у своей эсперансы медную гривну. Вы верно обо что-нибудь ударились, отец Дьякон, полюбопытствовала старуха, видя, как Ахилла жмёт к затылку поданую гривну. Дай, эсперанса. Я ударился, отвечал он со вздохом. Но только если ты до теперешнего раза думала, что я на мою силу надеюсь. Так больше этого не думай. Отец протопоп министр юстиции, он правду мне из Перансы говорил. Не хвались из Перансы сильной силою своейю, не крепкий крепостью своейю. И Ахилла, отпустив услужающую, присел на корточки к окну и все вздыхая держал у себя на затылке гривну и шептал: такой я лон попов вздулась. что по-настоящему дня 2 показаться на улицу нельзя будет.